Тима Рублев. На пестром красно-синем ковре Сидели два старых татарина, Благодушно попивая кумыс. У края ковра На выжженной серой траве Стоял княжич Иван. Оттого лишь, что солнце даже сейчас, В полдень, смотрело на землю Через дымную мглу, Мутным, багровым глазом, То ли просто от стыда, Но лицо тверского княжича Было красным. Глядя из-под лобья на стариков, он в мыслях честил их. «Мисс Гири! Паучье племя! Рады глумиться над человеком! Расселись на ковре кровососы! А ты стой перед ними, забыв о княжеской чести, не смея на край ковра ступить! Уйти бы! Нельзя!» Старики посматривали на княжича, переглядывались меж собой. Были они родными братьями и знали повадку друг друга. Один веком чуть дрогнет, другой уже на ус мотает, но сейчас перед княжичем они не пытались скрывать развеселые издевочки. Была она как хорошая приправа к холодному кумысу. Можно потешиться за свои денежки, можно. Княжич за деньгами пришел, к ростовщикам пришел, должен терпеть. Долго молчали старики. Булькал кумыс. Наконец старший из братьев заворчал. — Мы думали, ты, княжич, долг принёс, а ты опять за деньгами. Откуда нам казны взять, если должники будут вот так, по два раза с поклоном приходить, и без того много, много денег пропадает. — Полно врать, пропадёт у вас как же! — угрюмо возразил Иван. Старики, как по команде, хлопнули себя по коленям, Он еще не верит. Вон, Абдуллу хана. Убили на охоте. Теперь долг с него где получать? В раю? Мамай, велев хана прикончить. Она с не вспомнил. Хан помирал, радовался, что долго ему не платить. А нам убыток и немалый. С вами свяжись. В самом деле смерти обрадуешься. Полно вам прибедняться. Есть у вас деньги. Как деньгам не быть? Только не про тебя. Тебе мы уже шесть тысяч дали. — Но дали вы только пять, а на шесть кабальную запись сделали. — А лихва на что? Да с тебя не то что с лихвой, а и своих денег не получишь. Ишь, пришел, да еще. — Получите, и лихву возьмете. — Ой, Ли! Иван понял, так мы будем припираться, и денег они не дадут. А деньги нужны до зарезу, ибо Дмитрий Иванович задарил и Мамая, и Хана, и Мурс. Того гляди, он ярлык получит. Деньги нужны, а смирением ростовщиков не разжалобить. Ступив пыльным сапогом прямо на ковер, княжич сказал, «Все получите, сполна, аль вы не слыхали, что отец мой, князь Михаил Александрович, походом на Волгу пошел?» «Слыхали! Пошел князь Кострому грабить, да не дошел, вспять повернул. От такого похода корысти не жди!» Пусть отец до Костромы не дошел, а потом что было, знаете? Град Малогу он взял и огнем пожег. угличи после взял, пожег, Бежицкий верх повоевал и боярина Никифора Лыча всем граде наместником посадил. Примечание. Бежицкий верх. Современный город Беженск в Калининской области. Иван видел, как дрогнули, расплылись в льстивых улыбках, Лица ростовщиков. Понял. Весть о победах отца для них новость. Княжечий сам не заметил, как обеими ногами встал на ковер. Заговорил с пауками твердо. Три тысячи рублев серебра нужны мне. Пошевеливайтесь. Хватит меня мытарить. Старики поднялись с ковра. Старший ответил. Через два дня из Рязани приедет наш человек. Ежели правда, что ты говоришь правда не сомневайся перебил его иван но ростовщик еще раз повторил ежели правда что ты сказал о победах князя тверского будут тебе три тысячи а запишем 4 чтобы значить за тобой было ровно десять тысяч серебра е есть тьма за 3000 ты четыре спрашиваешь побойся аллаха старик ведь это гграбеж Истинно гграбеж ну и ты княжеч Платить будешь тем серебром, что твой отец Михаил-князь в повоеванных городах награбил. Значит, так на так. Значит, за тобой серебра тьма рублев. Синица в руки. В намокшее, обвишие полотнище шатра стучал дождь. В шатре, тяжело опершись локтями о стол, сутулясь сидел князь Дмитрий. Перед ним лежал развернутый свиток, письмо папа Митяя. Но князь забыл о нем, слушая частый перестук капель. Думал он невеселую думу. Все лето до осенних дождей просидел в Орде. Просидел бестолку. Даров раздал не с честь, а ярлыка мамай не дает. Мысль трепыхалась бессильно. Не дает, не дает. Дмитрий Иванович поднялся. Задел головой мокрый свод шатра, Понурился, Сказал вслух, убеждая самого себя, «И не даст!» Трудно и горько было подумать, Что придется уехать из Орды Удельным князем, И совсем нестерпимой Была мысль, что Мамай Задумал дать великое княжение Врагу, князю Михайле. Весь поход в Орду Показался ошибкой. «Сидел здесь, разорялся!» А дома на Руси тем временем князь Михайло разбойничал, да леса горели, да люди бедовали. Вот и поп Митяй тоже пишет. Дмитрий Иванович опять опустился на скамью, взял свиток. «Мгла стояла по ряду два месяца», — читал князь, с трудом разбирая полуустав письма. «Столь велика мгла была, яко за две сажения перед собой, не видно было человеку в лицо» а птицы по аэру, не видях улетали, а по доху на земли с воздуха. Князь вздохнул. «Знает поп, что книгам я учен мало, а не может без того, чтоб свою премудрость не показать. Он, вишь, по-русски не может, на греческий сбивается, вернул словечко. Айр!» Дмитрий опять повел пальцем по строке. «Ныне жито на Руси дорого, лето было сухо, жито посохли». Отбросив свиток, князь снова задумался. Меж густых бровей обозначилась острая морщинка. «Домой! Скорей домой! Довольно вымаливать вардей орлык! На Руси мечом надо принудить князь Михайлу отказаться от великого княжения! На Руси недород, а станет Михайло великим князем! Он на то не поглядит, заплатит мамаю дани сверх меры, серебра не хватит, рабами доплатит!» «Обессилит, обезлюдит всю Русь!» Поднялся рывком, сжал кулаки, постоял, похмурился, потом, глубоко вздохнув, распустил морщинку на лбу, позвал «Эй, кто там на страже?» Вошел Фома, накрытый мокрым мешком. Князь вскинул на него глаза, спросил гневно «Ты на страже у моего шатра, аль в огороде чучелам?» «Вырядился!» «Так ведь дождь, княжа, а под мешком не мочит!» «Скинь!» «Татары, глядя на тебя, подумают!» «Совсем обеднел московский князь!» «Да никого вокруг нет!» Стоял на своем Фома. «Говорю, скинь!» «Да позови ко мне Захара «Опять к мамаю пойдешь!» Вздохнул Фома, стаскивая с головы мешок. Князь не ответил, отвернулся. Поглядев на широкую спину Дмитрия Ивановича, Фома сказался чувственно. «Опять дары жадному волку понесешь!» Князь круто повернулся. «По всему видно. Сейчас так крикнет, что...» «Нет, сдержался!» — сказал ровным голосом. «Хватит! Отныне мамаю беличьей шкурки! Молью траченной не дам! Да что там шкурки! Полушка не дам!» Аль в самом деле убеднел княже? Вот беда то! Вчера с Ивана княжича Михайлова По велениям Мамая вузы взяли, а ныне ты!» Дмитрий быстро спросил, за что взяли Ивана? По навету ростовщиков, он им, сказывают Тьму Рублев задолжал. Мгновение лицо Дмитрия оставалось напряженным, хмурым. Потом из глубины глаз брызнула радость, Князь хлопнул всей пятерней по столу. «Ну, Фомка, самое время ты эту вещь принёс. Знаю теперь, как говорить с Мамаем. Иди скорей, ищи Тютчева». «Сыскать его не мудрено. он в соседнем шатре сидит», ответил Фома, выходя из шатра. Когда Тютчев вошёл к князю, тот стоял у стола, не дав Захару и рта раскрыть, приказал. «Иди к Мамаю, скажи». Князь великий московский, владимирский и все руси, так и скажи, все Руси, бьет челом и просит допустить передочие мира для беседы с глазу на глаз. Скажешь, князь просит допустить в сей же час. Мамай, выслушав тючева, даже бровью не повел, ответил благосклонным кивком: "Пусть придет!» Едва захорошул, мамай выслал всех из юрты и сразу растеряв важность, принялся гадать. Что сегодня принесет Митрий князь? Серебра у него нет, ждать надо соболей, а дождь так и льет, не подмочили бы отроки меха. Мамай не поленился встать, подойдя к выходу, осторожно выглянул из юрты. Вдали за сеткой дождя показались два человека. Один высокий, дородный, закутан в плащ, другой просто в зипуне князь сам друг стючивым отроки следом не идут что бы то значило эмир отошел в глубь юрты сел нахмурился и опять откуда ни возьмись важность из него полезла недешево была ордынская хлеб соль за которую сейчас приходилось благодарить мамая но поглядывая на его тонкие поджатые губы дмитрий злорадно думал Что, очный пёс, еле терпишь? Спросить охота, почему даров не получил? Получишь, как же? Жди. Поднимаясь с подушек, Дмитрий сказал: "Прощай, государь! Завтра на рассвете уезжаю во свояси. Не поминай лихом, если чем не угодил твоей милости. Прости!" Мама и не ждал такого поворота, и о дарах забыл. Уплывало важнейшее Сверкнув на князя взглядом, приказал, «Сиди, рано прощаешься! Ты еще не сказал, какую дань платить будешь!» «Что тебе о том, кручинецы, государь? Сегодня тючев по неразумению, назвал меня великим князем всея Руси, а на поверку выходит, уеду я из Орды, к князьком городишко Москвы, а Москва известна град младшой, с древними градами, где уж нам тягаться? С меня и взятки гладкие!» «Вон, князь Андрей Ростовский, из Орды уезжал, о данях с тобой не толковал, так и со мной. Тебе, Михаила Тверской, великие дани посулил. Пусть он и платит, а я ему буду выход платить, сколько сил хватит. Много не дам, ибо жито на Руси посохли». Князь замолчал, пристально следил за мамаем. Тот скривился в улыбке. «Я жду. Михаил князь тебя многонько спросит». Пусть спрашивает, от спроса у меня не убудет. А ежели силой возьмет, пусть берет, лишь бы сил достало. Мамай сумел понять в словах Дмитрия скрытую вежливой улыбкой угрозу. Задумался. Тверской князь на посулы щедр, а денег у него нет. Через то сын его в кабалу попал. Но и у московского князя то ж, видать, казны не осталось, если он без ярлыка домой бежит. Дмитрий Иванович как будто только сейчас вспомнил. Сказал небрежно. «Дозволь, государь, княжича Ивана с собой взять. Жалко парня». «Бери, только должок за него заплати». «Это само собой?» Мамай уставился на Дмитрия. «Да ты знаешь ли, сколько он должен?» «Знаю, десять тысяч рублей». Сказал, не моргнув, словно речь о десяти кунах шла. Не ждал таких слов Мамай, глядя на него, Дмитрий подумал, и шпасть открыл, а закрыть позабыл, совсем из памяти вон, что лицо ордынского владыки должно быть как из камня высеченным, неподвижным и высокомерным. Мамай, наконец, очухался и сразу упрекнул, да не платить хочешь малое, а за книжонка тьму блеф отдаешь, со мной скуп, а тут сверхмер и щедр. Нещедрия, возразил Дмитрий Иванович. Деньги чаю не пропадут. Чайю Михаил Александрович за сына заплатит мне все до полушки. Гляди, полушку другую, их вы прихватишь. Мамай захохотал, оборвал смех, захохотал вновь и вновь смолк. А если я тебе ярлык на великое княжение дан, сколько платить будешь? Сколько и раньше платил? Это, конечно, много меньше ботыевых даней, но...» Дмитрий замолчал, мгновение выжидал и, наконец, сказал, будто гривну Мамаю бросил. «Но зато деньги верные, а у нас на Руси присказка есть. Не сули журавля в небе, дай синицу в руки!» На следующий день Мамай сказал Хизру, когда старик посмел его укорять, что князь Дмитрий все же увез ярлык на великое княжение. «Давал я Тверскому князю Орду, он отказался, казны у него на Орду нет, но ну и пусть промышляет себе, как сам знает, а московские деньги верные, а русы говорят, лучше синицу зажать в кулаке, чем ждать журавля, летящего под облаками». Мамай оскалился хитрой улыбкой, сказал доверительно, почти шепотом, «К тому же и дань, что Митре князь платить станет, синицы поболе со скворца так и в скворце крыс невелика мама из за от беззвучного смеха нет поболе С жирного гуся